Рахинтон Мистри. Хрупкое равновесие. Погрузившись в мягкое кресло и держа в руках эту книгу, вы, возможно, подумаете, а вдруг чтение развлечет меня? Тем не менее, прочитав эту грустную историю, вы, без сомнения, с аппетитом отобедаете, а свою бесчувственность спишите на автора, обвинив того в чудовищных преувеличениях и приступах необузданной фантазии. Но, уверяю вас, настоящая трагедия не вымысел. Здесь всё чистая правда. Анна Рэ де Бальзак. Отец Горево. Пролог. 1975 год. Переполненный под завязку утренний экспресс замедлил ход, а потом неожиданно силой дёрнулся, словно задумал вернуть себе прежнюю скорость. Из-за его обманного движения пассажиры не устояли на ногах. Выступ из облепивших подножки людей раздулся, как готовый лопнуть пузырь на кипящем супе. Манек Кахлах держался за поручень и потому не упал. Чей-то локоть выбил у него из рук учебники. Рядом худощавый юноша повалился на сидящего напротив него мужчину. Сверху на них упали книги. Толстый том стукнул юношу по спине. Ух, вырвалось у него! Юноша и мужчина, его дядя, со смехом возились, пытаясь освободиться друг от друга. Ишвар Даржи, человек с изуродованной левой щекой, помог племяннику сесть. «Ты в порядке, Ом?» «Все хорошо, если не считать моей бедной спины», — ответил Ампракаш Даржи, поднимая две книги в оберточной бумаге. Прикинув на руках их вес, он огляделся, ища владельца. Манек поспешил признаться, что книги его. От мысли, что тяжелые учебники обрушились на хрупкую спину юноши, ему стало не по себе. Припомнился вдруг воробушек, которого он в детстве зашиб камнем. Позже, каждый раз, когда он вспоминал этот случай, его начинало тошнить. Манек стал горячо извиняться. «Простите, книги выскользнули». И...» «Ничего страшного», — успокоил его Ишвар. «Твоей вины тут нет», — и прибавил, обращаясь к племяннику. «Хорошо, что так вышло. Грохнись я на тебя, ты бы точно костей не собрал». Они снова рассмеялись. К ним из вежливости присоединился и Манек. Ишвар Даржи не был тучным мужчиной. Поводом для шуток был только контраст между ним и костявым Ампракашем. Они постоянно беззлобно подшучивали друг над другом. За ужином Ишвар всегда накладывал племяннику порцию побольше, а зайдя в придорожную Тхабу, Выжидал, когда тот пойдёт помыть руки или в уборную, и тогда быстро перекладывал часть своей еды на тарелку племянника. Тхаба. Дешёвая закусочная в Индии, где обычно подают комплексные обеды. Если Ампракаш возражал, Ишвар говорил, что скажут, когда мы вернёмся в деревню, что я морил племянника в городе голодом, а сам ел за двоих, ешь давай, чтобы спасти мою честь, ты должен нарастить жирок. «Не бери в голову», — отшучивался Ампракаш. «Если твоя честь равна хотя бы половине твоего веса, её надолго хватит». Однако телосложением Ампракаши сопротивлялось настойчивым усилиям дяди, и племянник по-прежнему оставался худым, как спичка. Да и деньги упорно не шли в руки, так что триумфальное возвращение в деревню пока оставалось для них несбыточной мечтой. Направлявшийся на юг экспресс снова замедлил ход, а потом со свистом и лязгом остановился. Некоторое время еще слышался свистящий звук пневмотормозов, но вскоре затих и он. Ампракаш глянул в окно, чтобы понять, где они находятся. По другую сторону железнодорожного заграждения стояли убогие хижины. Вдоль, по канавке, стекали нечистоты. Дети играли с палками и камнями. щенок с лаем носился рядом, надеясь, что и его примут в игру. Голый до пояса мужчина доил корову. Такую картину можно увидеть где угодно. До поезда донёсся едкий запах горящего кизяка. Впереди, на пересечении железнодорожного пути и шоссе, собралась толпа. Несколько мужчин спрыгнули с поезда и пошли по шпалам. Надеюсь мы доберёмся вовремя», — сказал Ампракаш. Если кто-то придёт раньше, нам конец. Манек Кахлах поинтересовался, далеко ли им ехать, и Швар назвал станцию. "Мне туда же", сказал Манек, поглаживая жидкие усики. В надежде увидеть циферблат, Ишвар обвёл взглядом череду запястий, тянувшихся к поручням. "Простите, сколько времени?" обратился он к одному из мужчин. Тот элегантным жестом отдёрнул манжету и показал часы. Было без четверти 9. «Ну давай же, двигай», — сказал Ампракаш, похлопывая по сиденью. Волы у нас в деревне послушнее будут», — заметил дядя, и Манек рассмеялся. «Так оно и есть», — заверил его Ишвар. «Он помнит с детства, что их деревня ни разу не уступила призовое место в праздничных состязаниях воловьих упряжек». А «От опиума и поезд понесся бы не хуже валов», — заметил Ампракаш. Продавец расчесок и украшений для волос с трудом прокладывал путь между людьми, бренча пластиковыми зубьями большого гребня. Потревоженные пассажиры сердито ворчали. «Э-э-э!» — кликнул продавца «Обручи для волос, надежные, пластиковые зажимы в виде цветка или бабочки, разноцветные гребни, прочные». Голос продавца звучал монотонно и безучастно. Он сомневался, что его позвали не зря, и это не розыгрыш. «Покупатель действительно настоящий». «Гребни большие, маленькие, розовые, оранжевые, красные, зеленые, синие, желтые, и все неломкие. ломкие». Ампракаш перепробовал несколько расчесок и, наконец, выбрал красную, карманного размера. Порывшись в карманах брюк, он вытащил монету. Пока продавец искал сдачу, ему приходилось терпеть со всех сторон враждебные толчки и тычки. Рукавом он обтер отвергнутые гребешки и положил в сумку, оставив в руках только большой гребень с двумя зубьями, и возобновил свое бренчание. «А куда делась твоя желтая расческа?» — спросил Ишвар. «Разломилась пополам. С чего бы? Она лежала в заднем кармане, я сел на нее. Плохое место для расчески. Она все-таки для головы, а не для задницы». Ишвар обычно звал племянника Омом, называя Ампракашем только когда сердился. «Будь это твоя задница, от расчески ничего бы не осталось!» Парировал племянник, вызвав у Ишвара приступ смеха. Изуродованная щека нисколько не мешало этому смеху. Застыв, словно на якоре, она позволяла улыбкам волю журчать и струиться. Он дружески пощекотал Ампракаша под подбородком. Разница в возрасте 46 и 17 обычно давала неправильное представление об их действительных отношениях. «Улыбнись, Ом, надутые губы никак не вяжутся с прической героя», и швар подмигнул Манеку, как бы приглашая того принять участие в шутливой беседе. «Этот завиток сведет с ума не одну девушку. Да ты не волнуйся, Ом, выберу тебе девушку, что надо, большую и сильную, чтобы тело на двоих хватило». Ампракаж заулыбался и провел расческой по волосам, как бы прихорашиваясь. Поезд по-прежнему не двигался с места. Вышедшие на разведку мужчины вернулись с известием, что на путях впереди опять нашли труп. Манек незаметно придвинулся к двери, чтобы лучше слышать. «Легкий способ уйти из жизни», — подумал он, при условии, что поезд сбивает прямо в лоб. «Может, это связано с чрезвычайным положением?» — предположил кто-то. «С чем-чем? Так сегодня утром премьер-министр произнесла по радио речь. Вроде стране угрожает внутренний враг. «Очередная правительственная Тамаша». «Тамаша» — индийское, песенное, часто юмористическое представление. «Зачем самоубийцы выбирают смерть на рельсах?» — проворчал кто-то. «Никто не думает о людях вроде нас. Убийства, самоубийства, теракты наксалитов, смерти в полицейских участках — все приводит к задержке поездов. Почему бы не выбрать яд, нож или не прыгнуть с высоты?» «Наксалиты». Участники вооружённых революционных группировок, поддерживающих маоизм. В Индии приравнены к террористам. Наконец долгожданный грохот пробежал по вагонам. Поезд разминал длинную стальную спину. Облегчение проступило на лицах пассажиров. Когда поезд дошёл до развилки, все вытянули шеи, пытаясь увидеть, что задержало состав. Трое полицейских стояли рядом с небрежно покрытым телом. дожидаясь его отправки в морг. Некоторые пассажиры коснулись рукой лба или, сложив ладони, прошептали «О, Рама, Рама». Манек Кохлах вышел из поезда следом за дядей и племянником, и они вместе покинули перрон. «Извините», — сказал он, извлекая из кармана письмо, «я первый раз в этом городе. Не скажете ли вы, как мне добраться вот сюда?» «Ты не тех людей спрашиваешь», — сказал Ишвар, не взглянув на письмо. «Мы тоже здесь впервые». Но Ампракаш, приглядевшись, воскликнул. «Взгляни, та же фамилия!» Ишвар вытащил из кармана клочок бумаги и сравнил адреса. Племянник оказался прав. И тут, и там было написано одно и то же. «Дина Далал». И ниже адрес. Ампракаш с неожиданной неприязнью оглядел Манека. «Зачем тебе Дина Далал? Ты что, портной?» «Портной? Вовсе нет. Она подруга моей матери». Ишвар похлопал племянника по плечу. «Не впадая раньше времени в панику. Пойдем искать это место». Манек не понимал суть разговора. Только когда они вышли из вокзала, Ишвар объяснил ему, в чем дело. «Видишь ли, мы с Амомом портные, а у Дины Далал есть работа как раз для двух портных. Вот мы хотим предложить свои услуги». «И вы решили, что я перейду вам дорогу?» улыбнулся Манек. «Не беспокойтесь, я просто студент». Дина Далал училась в одной школе с моей мамой, и она разрешила несколько месяцев пожить у неё. Они спросили дорогу у торговца пана и пошли по указанной им улице. «Пан — жевательная смесь, в которую входят орехи и листья бетелевой пальмы». У Ампракаша всё ещё оставались подозрения. «Если ты собираешься жить у неё несколько месяцев, тогда где твой чемодан? Где твои вещи?» «У тебя что, ничего нет, кроме двух книжек?» «Сегодня я всего лишь познакомлюсь с ней, а вещи из университетского общежития перевезу в следующем месяце». Они обогнали нищего. Тот неуклюже передвигался на деревянной платформе на колесиках. Она приподнимала его на четыре дюйма над землей. На руках у нищего отсутствовали пальцы, а ноги были ампутированы почти до ягодиц. «О, господин, подайте денежку о, господин!» — тянул он, потряхивая консервной банкой в забинтованных культях. «О, господин, подайте денюжку, о, господин!» «За все время, что живу в городе, еще не встречал такого жалкого нищего», сказал Эшвар, и все с ним согласились. Ампракаша опустил в банку монету. Они перешли на противоположную сторону и снова спросили дорогу. «Я живу здесь уже два месяца», — сказал Манек, — «но город такой большой и запутанный, что я знаю только несколько больших улиц, а те, что поменьше, все на одно лицо». «Мы в городе уже полгода, и у нас та проблема. Поначалу у нас прямо крыша поехала. Первое время никак не могли сесть на поезд. Пропускали два или три состава, прежде чем научились протискиваться внутрь». Манек признался, что ему здесь все ненавистно. Ждет, не дождется, когда закончит обучение и вернется домой в горы. «Мы тоже приехали ненадолго», — сказал швар «Вот, заработаем немного денег и уедем в свою деревню. Что хорошего в таком большом городе? Шум, толпы людей, жить негде, с водой проблемы, повсюду мусор. Просто кошмар. Наша деревня отсюда далеко», — уточнил Ампракаш. «Надо ехать на поезде целый день. Только утром доберешься». — Доберёмся, обязательно доберёмся, — уверенно произнёс Эшвар. — Нет ничего лучше родного дома. — А я родом с севера, — сказал Манек. — Туда ехать сутки и ещё день. Из окна нашего дома видны снежные вершины гор. — Рядом с нашей деревней течёт речка, — продолжал Эшвар. — Слышно, как журчит вода, и видно, как сверкает она на солнце. Там очень красиво. Некоторое время они шли молча, охваченные мыслями о доме. нарушил молчание Ампракаш, указав на ларёк, где продавали арбузный шербет. «Неплохо выпить чего-нибудь холодненького в такую жару. Хорошая мысль», — сказал Манек, — «и выглядит он замечательно». «Нам не надо», — быстро осадил племянника Ишвар. «Мы утром плотно позавтракали». Выражение лица Ампракаша тут же изменилось. «Ну, как хотите», — недоверчиво произнёс Манек, заказывая себе большой стакан и поглядывая на портных. Те отвели глаза в сторону, стараясь не глядеть на вожделенный кувшин и запотевший стакан. Какие у них усталые лица, какая бедная одежда, изношенные сандалии. Манек выпил половину стакана и сказал, «Я напился, хотите теперь вы?» Портные отрицательно замотали головами. «Смотрите, пропадет зря». «Раз так, тогда давай», — согласился сам Пракаш и взял стакан. Сделав большой глоток, он передал шербет дяде. Ишвар осушил стакан и вернул его продавцу. «Как вкусно!» — сказал он, радостно улыбаясь. «Очень любезно с вашей стороны угостить нас. Нам очень понравилось, спасибо!» Неодобрительный взгляд племянника заставил его замолчать. «Столько благодарности за глоток шербета!» — подумал Манек. «Как изголодались эти бедняги по обычной доброте!» Латунная табличка с позеленевшими от времени буквами на двери веранды гласила. «Мистер и миссис Рустам!» К. Далал. Открыла дверь сама Дина Далал. На клочке мятой бумаги она разглядела надпись, сделанную собственной рукой. «Вы портны?» — да, — сказал Эшвар, вежливо кланяясь. По приглашению хозяйки все трое вошли на веранду и стояли, ощущая неловкость. Веранда, задуманная как открытая галерея, была позже перестроена и стала отдельной комнатой ещё в то время, когда покойный муж Дины Далал был ребёнком. Родители решили сделать её детской, чтобы как-то увеличить площадь маленькой квартирки. Открытые места заложили кирпичом, оставив просвет для зарешёченного окна. «Но я приглашала только двух портных», — сказала Дина Далал. «Простите, я не портной, моё имя Манек Кахлах». И Манек выступил из-за спин и швара и Ампракаша. «Ах, так ты Манек! Добро пожаловать! Извини, что не признала. Я уже сто лет не видела твою маму, а тебя и вовсе никогда». Она пригласила Манека в гостиную, оставив портных на террасе. «Подожди меня здесь, пока я разберусь с теми двумя». «Конечно». Манек осмотрелся. Мебель в комнате старая. Разбитый диван, два стула с потертыми сиденьями. Весь в царапинах и щербинках чайный столик. Обеденный стол, покрытый выцветшей и потрескавшейся скатертью из искусственной кожи. Хозяйка вряд ли живёт здесь сама, — решил Манек. Наверное, просто сдаёт квартиру. Краска на стенах облезла. Некоторые места, где отвалилась штукатурка, напомнили Манеку, как он, рассматривая облака, любил угадывать в их очертаниях животных и пейзажей. Здесь ему тоже привиделись картинки. Вот собака подняла лапу. Резко пикирует ястреб. Мужчина с палкой карабкается в гору. На веранде Дина долал пригладила рукой свои черные, еще не тронутые сединой волосы и подошла к портным. Хотя ей исполнилось 42 года, на лбу не было ни единой морщинки. Уже 16 лет она сама обеспечивала себя. Но это не ожесточило женщину и не испортило красивого лица, которое прежде заставляло друзей брата соперничать за ее внимание. Дина Далал спросила у портных, как их зовут и насколько они опытны в своем деле. Портные заверили ее, что знают все о женской одежде. «Надо только снять мерки с клиентки, и тогда мы сошьем все, что угодно», уверенно заявил Ишвар. Переговоры вел он, в то время как Ампракаш только кивал. «Мерки снимать не придется», — сказала Дина Далал, — «шьем по выкройкам каждую неделю будете сдавать две или три дюжины изделий, как захочет компания, в одном стиле». «Работа для детей», — сказал Эшвар, — «но мы согласны». «А что ты на это скажешь?» — обратилась Дина Далал к Ампракашу, который с явным пренебрежением следил за беседой. «Ты ни слова не проронил». «Мой племянник открывает рот, только если не согласен», — сказал Эшвар. «Его молчание — добрый знак». Дине Далал понравилось лицо Эшвара. Такие люди располагают к себе, с ними легко вести беседу. Но племянник отпугивал, неразговорчивый парень. У него был слишком маленький подбородок, и лицо становилось пропорциональным только когда он улыбался. Она назвала свои условия. «Работа сдельная, и еще нужно принести свои швейные машины». «Чем больше одежды сошьете, тем больше заработаете», — прибавил один Адалал. И швар согласился, что это справедливо. «Расценки устанавливаются в зависимости от сложности фасона. Часы работы с восьми утра до шести вечера, не меньше. Дополнительные часы приветствуются. И никакого курения и жевания пана в рабочее время». «Пан, мы не жуем», — сказал Ишвар. «Но любим иногда покурить биди». «Биди». Распространенные в Индии тонкие азиатские сигареты, набитые необработанными листьями табака с примесью разных трав. Тогда придется курить на улице. Условие было принято. «Где мы будем работать?» — спросил швар «Куда нам нести швейные машины?» «Прямо сюда. Приходите на следующей неделе, и я покажу, куда их поставить. Будете работать в задней комнате». «Окей, спасибо. В понедельник обязательно придем». Уходя, мужчины помахали манеку. скоро увидимся «Непременно увидимся», — помахал в ответ Манек. Ловив в глазах Дины Далал, немой вопрос, он рассказал о знакомстве в поезде. «Надо быть осторожнее», — посоветовала женщина. «Можно наткнуться и на жуликов. Город не твой посёлок в горах. Они вроде люди хорошие». «Похоже на то», — сдержанно отозвалась Дина Далал, и ещё раз извинилась, что приняла его за портного. «Ты стоял за их спинами, и я тебя толком не разглядела. У меня слабые глаза». «Разве можно сравнить этого красивого юношу с каким-нибудь кривоногим портняшкой?» – подумала она. «Как глупо с моей стороны. На вид крепкий парень. Наверное, на пользу пошли горный воздух, здоровая пища и чистая вода». Склонив голову на бок, она внимательно разглядывала юношу. «Прошло больше двадцати лет, но я вижу в твоём лице материнские черты. Ведь мы с Абан учились в одной школе. Мне это известно». От её пристального взгляда Манеку было не по себе. Мама писала об этом в письме. «Она хотела бы, чтобы я поселился у вас со следующего месяца. Чек за аренду жилья она вышлет». «Да-да, разумеется», — сказала Дина Далал, отмахиваясь от этих деталей и уносясь мыслями в прошлое. «В школе мы были маленькими разбойницами. С нами дружила ещё Зинобия. Нашу троицу учителя звали бедой с большой буквы «Б». При этом воспоминании по лицу женщины пробежала грустная улыбка. А теперь позволь, я покажу тебе мой дом и твою комнату. Вы здесь живёте? А где же ещё?» Познакомив Манека с планировкой маленькой запущенной квартиры, она спросила, что он изучает в колледже. Рефрижерацию и кондиционирование. «Тогда, надеюсь, тебе удастся что-нибудь сделать, чтобы в квартире было не так жарко». Манек слабо улыбнулся. Убогость обстановки поразила его. «Не намного лучше, чем в студенческом общежитии», — подумал он. И все же, скорее бы переехать. После того, что там произошло, все сойдет. При воспоминании о случившемся, его бросило в дрожь, и он поспешил переключить внимание на другое. Комната очень уютная. Спасибо, миссис Далал. В углу стоял уродливый, обшарпанный буфет с чемоданом на самом верху. Рядом притулился небольшой письменный стол. Здесь, как и в гостиной, потолок был грязный, побелка кое-где облупилась, Краска на стенах выцвела, а в нескольких местах обвалилась штукатурка. Несколько замазанных цементом мест казались недавно залеченными ранами. Две односпальные кровати стояли под прямым углом вдоль стен. «Она что, будет спать в той же комнате?» — подумал Манек. «Одну кровать я передвину к себе». Через приоткрытую дверь он увидел комнату еще меньше своей и вдобавок в худшем состоянии. Помимо буфета, Тоже с чемоданом наверху. Там теснились два стула, шаткий стол и три старых сундука, поставленных друг на друга. «Не хотелось бы стеснять вас», – пробормотал Манек, на которого квартира произвела гнетущее впечатление. «Не говори глупости, голос женщины звучал весело. Я и раньше собиралась сдавать комнату, а теперь счастливый случай помог мне заполучить в жильцы замечательного юношу Парса, сына школьной подруги». «Парсы». последователи зороастризма, религии, сложившейся из откровений пророка Заратустры в Индии. «Вы очень добры, миссис Далал. И одна к тебе просьба. Зови меня тетя Дина». Манек согласно кивнул. «Свои вещи можешь принести в любое время. Не понравится в общежитии, милости прошу. Ждать следующего месяца не обязательно». «Не, что вы, но благодарю вас, миссис. Изволь поправиться, я хотел сказать тете Дина». Оба улыбнулись. После ухода Манека она во внезапно нахлынувшем волнении, словно перед долгим путешествием, бродила по квартире. Теперь не нужно ехать к брату и выпрашивать деньги. Дина Далал глубоко вздохнула. В очередной раз ей удалось сохранить хрупкую независимость. Завтра она привезет первую партию тканей The Revoir Experts.